Глава двадцать 21. Каким образом поступать государю, если он желает, чтобы его почитали? Эта глава Макеавелли содержит и благие мысли, и им противоречащие. Я намерен показать прежде его пороки, а потом подтвердить то, что он говорит похвального. После этого выскажу свое суждение относительно этого. Автор приводит в пример поступок Фердинанда Арагонского тем, кто желает прославиться с помощью великих предприятий отважных и чрезвычайных дел. Макиавелли ищет чудесного в дерзости попыток и в проворстве, с которым они осуществляются. Я и сам признаю, что это представляет собой нечто величественное, которое только в том случае бывает похвальным. если предприятие справедливо. «Ты славишься, — говорили скифские посланники Александру Великому, — как истребитель разбойников. Но ты сам величайший на земле грабитель, поскольку все завоеванные области ты разграбил и расхитил. Если ты бог, тот должен дать смертным делать благое, и не отнимать у них того, что они имеют. Но если ты человек, то помни беспрестанно о том, кто ты таков. Фердинанд Арагонский не был доволен тем, что начал войну. Но также верно и то, что он использовал благочестие для того, чтобы скрывать свои намерения. Он, издеваясь над верностью присяги, ни о чем не говорил, кроме правосудия. и ничего не делал, кроме несправедливостей, что достойно всякого порицания. Во-вторых, Макиавелли учит государя, чтобы его награждение и наказания были очевидны, и чтобы все его действия носили знак его величия. Великодушные государи не будут иметь недостатка в славе, особенно тогда, когда их щедрость будет стремлением их великой души, но не плодом их крестолюбия. «Благость возвеличит их более остальных добродетелей», — Цицерон говаривал Цезарю. «В твоем счастье нет ничего более достойного, кроме того, что ты многих граждан можешь спасти, и нет пристойнее для твоей добродетели, нежели милость твоя к ним». Таким образом, назначаемые государем наказания должны быть меньшими, нежели преступления, а награды его всегда должны превосходить заслуги. Теперь обратим внимание на кроющиеся здесь противоречия. Доктор этой политической науки желает данной главе подтвердить то, что государи должны соблюдать свои союзы. В восемнадцатой же главе он торжественно освобождает их от данного ими слова. Он поступает в этом случае как оракулы, которые об одной вещи говорят и то, и другое. Но хотя Макиавелли обо всем, о чем мы здесь говорим, рассуждал несправедливо, он, однако, правильно отмечает, что государи должны следовать разуму не вступая в союзы с более сильными, чем они, которые вместо того, чтобы оказывать помощь, могут покорить их государство. В этом был довольно следующий один великий германский монарх, который равно почитался и неприятелями, и друзьями. В то время, когда он со всем своим войском выдвинулся для помощи императору в войне против Франции, шведы ворвались в его земли. Министры его, получив известие об этом внезапном нападении, советовали ему призвать на помощь российского государя. Однако владыка этот, смотря дальше, чем они, отвечал им, «Россияне подобны медведям, которых нельзя спускать с цепи, ибо затем посадить их на нее будет трудно». Таким образом, он сам защищал свою землю, и никогда об этом не жалел. Если бы я мог жить в будущие времена, то эту главу приумножил бы некоторыми рассуждениями, однако не имею такой возможности и не могу судить о поступках царствующих ныне государей. О некоторых вещах говорить необходимо, о других же следует молчать. Макиавелли подробно описал то, что связано с нейтралитетом государя, равно как и то, что связано с его обязанностями. С давних времен убеждает нас ежедневный опыт в том, что государь, ни к той и ни к другой стороне не пристающий, подвергает свое государство произволу воюющих партий, его земли становятся театром военных действий, и что он при своем нейтралитете всегда теряет и ничего не выигрывает. Для государя существует два способа возвыситься. Один — это завоевание земель, если воюющий увеличивает пределы своего владения силой оружия. Другой же — хорошее управление, если трудящийся в своей державе поддерживает искусство и науки, которые делают ее могущественной и благонравной. Вся книга Макиавелли наполнена рассуждениями, относящимися лишь к первому способу. но поразмыслим и о другом способе, который невиннее и справедливее первого, однако также действенен. Самые необходимые и нужнейшие для жизни людей науки — это земледелие, торговля и мануфактура. Науки же, делающие честь человеческому разуму — геометрия, философия, астрономия, риторика, поэзия, живопись, музыка и вояние, то есть все, что относится к свободным искусствам. Но поскольку все государства очень различаются между собой, то в одном развито земледелие, в другом разведение винограда, в одном мануфактура, а в другом торговля, в некоторых же государствах все они находятся в цветущем состоянии. Государь, желающий предпринять для своего возвеличивания этот спокойный и приятный способ, должен всенепременно знать в тонкостях свое государство, чтобы ему понимать, какие из этих искусств лучше в нем могут развиваться и, следовательно, что ему надо делать для их поощрения. Французы и испанцы, видя недостаточное развитие своей торговли, старались изыскать средства ослабить торговлю англичан. Если им это удастся... то могущество франции увеличится больше чем если бы она завоевала 20 городов и тысячу деревень в этом случае англия и голландия как два преуспевающих и богатейших государства непременно падут подобно больному снедаемому болезнью государство изобилие которого заключается в хлебе и разведении винограда должно соблюдать следующие правила Во-первых, ему следует свою землю сделать плодородной, чтобы даже самая малая часть ее приносила пользу. После этого следует помышлять ему о том, чтобы свои товары в большом количестве вывозить из государства, с небольшими издержками их транспортировать и продавать дешевле, чем другие. Что же касается доразнообразных мануфактур, они могут быть полезны и выгодны для государства. Средством их государь снабжает своих жителей всем тем, что необходимо для их потребности и изобилия, и соседи вынуждены будут покупать за деньги плоды этого трудолюбия. С одной стороны, мануфактуры полезны тем, что деньги не выходят за пределы государства, а с другой – споспешествуют тому, что государство постоянно имеет возможность получать новые товары. Я всегда придерживался мнения, что недостаток в мануфактурах был причиной дальних странствий северных народов, готов и венедов, которые столь часто завоевывали полуденные страны. В древние времена в Швеции, Дании и во многих германских землях не знали ни о каком другом искусстве, кроме хлебопашества и охоты. Плодоносная земля в известном количестве разделена была между владельцами, которые ее обрабатывали и получали от этого пропитания. Но поскольку в холодных странах человеческий род всегда был плодовите, это послужило причиной того, что в одной земле жителей было вдвое больше, чем земля могла прокормить. Таким образом, не имеющие пропитания, собравшись все в одном месте, стали по необходимости разбойниками. Они грабили другие земли и сгоняли с них владельцев. Поэтому данные варвары в восточных и западных государствах ничего больше для себя не требовали, кроме одной только земли, которая могла им обеспечить пропитание. Ныне же северные земли... Не меньшие населены, но их потребности удовлетворены гораздо в большей степени благодаря устройству мануфактур и других искусств, от коих целые народы имеют свое пропитание, которое они раньше другим способом вынуждены были добывать. Эти средства способны сделать государство счастливым и считаются той вещью, которая должна быть верена государю, и которую он обязан распространять. Самый верный знак, что государство находится под мудрым и счастливым управлением, это развитие в нем искусств и наук. Это цветы, которые в тучной земле и благоприятном климате распускаются. В холоде и сухости же исчезают. Но чем еще государство может прославиться, как не науками под его защитой процветающими? Времена Перикла более известны рассуждениями великих мужей, живших в Афинах, нежели битвами, в которых афиняне участвовали. Времена Августа более известны по Цицерону, Овидию, Горацию, Вергилию, и известно еще изгнанием этого бесчеловечного императора, который большую часть своей славы должен приписывать Горациевой Лире. Времена Людовика XIV более прославились из-за Корнеля, Рассина, Мольера, Бойля, Декарта, нежели переходом через Рейн и теми осадами, при которых Людовик лично присутствовал, и победой под Турином. которую герцог Орлеанский одержал по приказу Мазарини. Государе, награждая тех, от кого их государство получает славу, и поощряя славных мужей, посвятивших себя саму и распространению таким образом владычества истины, тем самым воздают почести всему человечеству. Блаженны те государи, которые сами упражняются в этих науках. Те, кои с Цицероном, римским консулом, отцом красноречия, провозглашают такие изречения, как науки юноши питают и услаждают старость, они украшение в счастье, прибежище и утешение вне счастья. Они не препятствуют нам в странствонии, они с нами в домах и в пути. являются всегда и везде усладой нашей жизни. Лоренцо Медичи, величайший муж своей нации, был миротворцем Италии и восстановителем наук. И его честность снискала ему доверие всех государей. Равным образом и Марк Аврелий, один из величайших римских императоров, был не менее счастлив и как герой, и как философ, который соединил истины строжайшего норовоучения с теми правилами, которые он сам предписал народу. Эту главу я заключаю следующими словами. Государь, сопровождаемый правосудием, представляет мир храмом, в котором все честные люди исполняют должности священников.